Глава десятая. Но среди потока этих успехов, в расцвете лет и сил, он неожиданно решил отойти от дел и удалиться как можно дальше. Быть может, его толкнуло на это отвращение к жене, которую он не мог ни обвинить, ни отвергнуть, но не мог и больше терпеть. Быть может, желание не возбуждать неприязни в Риме своей, неотлучностью и удалением укрепить, а то и увеличить свое влияние к тому времени, когда государству могли бы понадобиться его услуги. А по мнению некоторых он, видя подросших внуков Августа, добровольно уступил им место и положение второго человека в государстве, занимаемое им так долго. В этом он следовал примеру Марка Агриппы, который с приближением Марка Марцелла к государственным делам удалился в Митилене чтобы своим присутствием не мешать его делам и не умалять его значения. Впоследствии Тиберий и сам указывал на эту причину. Примечание. На отвращение Тиберия к жене ссылается Тацит. На уступку первенства Гаю и Луцию — Веллей, повторяющий, конечно, официальное объяснение Тиберия. Об отъезде Агриппы в Метилены смотри главу.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 Добившись, наконец, позволения уехать, он тотчас отправился в Остею, оставив в Риме жену и сына, не сказав ни слова никому из провожавших и лишь с немногими поцеловавшись на прощание.